родион дубина цикл живой книга 4 живой демон глава 1 Нас завертело, поднимая в портальном вихре и унося в небесную воронку. Она стремительно сужалась, и я боялся лишь одного, что мы не успеем домой, в наш небесный ад. Данты с Ириной остались чуть ниже, а меня быстрее остальных затянуло в портал. В глазах потемнело. Я почувствовал под собой что-то твердое, но глаз открыть не мог. Сил совсем не было, и мое сознание провалилось в долгий сон без сновидений. Почему я решил, что он был долгим? Да просто засыпал я полностью истощенным, а проснулся полный сил. Правда, не помешало бы поесть и выпить воды, но и без этого мое тело сможет продержаться несколько дней, а может и недель. Энергия текла по венам, и я был готов к новым свершениям. Давайте сюда этих ангелов, ощипая им крылышки. Бодро открыв глаза, я сразу не поверил им. Лежа на твердой поверхности, я смотрел вверх и видел серые облака. Неужели я не успел я остался на земле? Но ведь помню же, что нырнул в портал. Помню те самые ощущения, отбирающие все силы. Тогда почему я вижу небо?» Закрыл глаза, потер их, подождал несколько секунд и вновь открыл. Картина не изменилась. Разве что облака показались не такими светлыми, как впервые. Глаза начинают привыкать. Но в аду нет света. Если только от кристаллов, драхт. Ну, ладно, не в аду, а в демонической обители, бывшей небесной обители, захваченный Баалом, который пленил всех выживших ангелов. Вот только сути это не меняет. Раньше здесь было намного темнее. Стоп, а что если это и есть та самая небесная обитель? Только после ухода темного божества она стала возвращаться к первоначальному виду. Неужели это возможно? И куда исчезли огромные своды пещер? И все драхты? Где мои демоны, в конце-то концов? Я резко встал, отойдя от шока и вспомнив, что прыгал в портал не один. «Ирина, Данте, где они?» Оглядевшись по сторонам, я не заметил никого. Даже признаков, что здесь кто-то был, не нашлось. Ни следов боя, ни крови, ни даже обломков оружия или доспехов. А ведь если бы ангелы дрались с демонами, тут бы много чего осталось. Но черт с ними, с ангелами. Где моя семья? Я стал бродить босыми ногами по округе, приглядываясь к скалам и осматривая каждый камень. Видимость была далеко не самой лучшей. Через облака пробивалось слишком мало света, а воздух был как будто пыльный или туманный. Но дыханию это не мешало. Возможно, мой демонический облик этому способствует. Хм, еще одно доказательство, что я не на земле. Там для активации облика нужно использовать навык. И то действие ограничено временем. А что если после закрытия портала наши миры объединились в один? А меня закинуло в какие-то горы. И теперь я на земле могу находиться в демоническом облике. Интересная мысль. Но отложим ее на потом». Я открыл интерфейс и решил проверить один довольно надежный способ связи, а именно чат. Чат, Альянс, ЗАТО. Есть кто живой? Подождал пару минут. Никто не ответил. После этого повторил попытку только уже с клановым чатом. Подождал. Ничего. И еще попытка. Чат, личная, ЗАТО, Ирина. Вы где? Что случилось? Ответа не последовало. И последнее. Чат, личная, ЗАТО, Дрейк. Ты жив? Что с остальными? Можно, конечно, по очереди отправить личные сообщения всем знакомым, но мне почему-то кажется, что результат будет тот же. Да и нет сейчас на это времени. Нужно найти себе поесть и попить. С первой проблемой мне поможет любая живность, разве что демонов бы не хотелось кушать. Но если сильно прижмет, то я и на это пойду. Кровь ведь их уже пил. Черт, а если остались только черные, их-то я вряд ли смогу переварить. Не знаю, чем они вырабатывают свою слизь, которая заражает все и всех вокруг, но думаю, что мясо у них не очень съедобное. С вопросом жажды все еще хуже. Воду я встречал в этом мире только в пещерах, да и то в обжитых. Возможно, свои замки и логово демоны обустраивали именно возле источников воды, которые встречаются не так уж и часто. И куда мне идти? Вокруг толком ничего не видно из-за тумана. Все направления выглядят одинаково. А почему бы не осмотреться с высоты? Если повезет, то и до облаков долететь смогу. Хотя не уверен, что за ними увижу что-то полезное. Разве что солнце. Но я его вижу и через редкие просветы между тучами. Всего несколько лучиков. А может, это и не солнце? Вот сейчас и узнаем. Я собрался силами. Расправил крылья и заработал мышцами спины, оттолкнувшись от земли ногами. Но чем выше я поднимался, тем тяжелее было лететь. взлетев над туманом, ничего нового я не увидел. Лишь густые клубы дыма, покрывающие поверхность, которую через него даже не разглядеть и до облаков долететь не смог. Где-то на середине пути махать крыльями стало невозможно, а система подсказала, что время полета окончено. Я стал быстро падать вниз и попытался расправить крылья. Это помогло, но лишь отчасти. Теперь я падал не вертикально, а в сторону. За пару секунд до приземления мне удалось взмахнуть крыльями и снизить скорость падения, но посадка была жесткой. Я исцрапал ноги, руки, а после кубарем покатился по скалам, покрывая все тело ушибами. Несмотря на костяную броню, прикрывающую некоторые части тела, досталось мне неслабо. Нужно будет еще поработать над полетами и особенно над посадкой. Порывшись в интерфейсе, я нашел новый пункт в характеристиках. Время полета — 20 секунд. Это просто катастрофически мало. Тот падший ангел, с которым я дрался, летал намного больше, да и быстрее. «Хотя я не ангел. Возможно, демоны не такие литунные. Да и навык у меня этот совсем недавно. Может, я смогу вложить в него несколько очков характеристик». Полет нашелся и в списке навыков. Он стоял наряду с другими, такими, как демоническая обитель. Полет – первый уровень. Вы можете совершать полет в любом направлении. Скорость полета вверх – 1 метр в секунду. Скорость полета вниз – 10 метров в секунду. Время полета – 20 секунд. Перезарядка. Одна секунда полета на 10 секунд времени. Прогресс навыка 5%. Скорость не лучше, чем время полета. Но учитывая, что навык первого уровня, все еще впереди. Ладно, если не забывать каждые три минуты взлетать, то его можно довольно быстро прокачать. Сколько раз я летал? Около трех всего. А прогресс уже 5%. Значит, 10 секунд полета примерно равно 1% прогресса. Хм, легкотня. Но все оказалось не так просто. Еще после трех попыток я прокачал полет лишь на 1%, и при этом потратил столько сил, будто пробежал марафон. Причем каждый последующий полет утомлял меня все сильнее. Что-то в этой системе работает неправильно. Или просто частое использование навыка не дает такого эффекта, как ежедневное. Возможно, тут все как с мышцами. Нельзя провести 2, 3 или больше тренировок в зале подряд. Мышцам нужно время на восстановление. Именно во время отдыха они и растут. Спустя где-то полчаса движения в одном направлении ландшафт не менялся. Все те же скалы, покрытые слоем пыли, которая и создавала туман вокруг. Единственное, что было новым, это белый кристалл, похожий на драхт. Наверняка это он и есть, только белые мне еще не попадались. Красные, зеленые, синие, даже черные. После потери энергии они все становились серыми, но белых никогда не видел. Что это за новый вид? Он излучал еще больше света, чем любой другой. Метрах в пяти вокруг него даже пыли не было. Но как только я зашел в эту зону, сразу почувствовал слабость. Сделал еще пару шагов к белому драхту и ощущение усилилось. С меня будто жизнь вытягивают Такое я чувствовал лишь когда делился своей кровью, а вместе с ней и энергией. «Твою ж мать, сраный кристалл!» – выругался я, когда взглянул на показатель энергии. Демоническая энергия. 107 тысяч из 512 тысяч. 106 тысяч. 105 тысяч. Энергия быстро выходила из меня и впитывалась в дракт. Я сделал прыжок в сторону, помогая себе крыльями. Как только я покинул радиус действия этого кристалла, потеря энергии прекратилась, и я облегченно вздохнул. Охренеть, кристалл! Это событие меня еще больше обескуражило, чем все странности, замеченные ранее. Еще не встречал дракт, который работает наоборот. Теперь сомнения, что я в демонической обители, меня одолевают еще сильнее. Я обошел этот кристалл и двинулся дальше. По пути мне встречались еще несколько таких же, но мне хватило и одного контакта, чтобы отбить желание с ним связываться. Небо со временем стало проясняться, и я увидел на земле еще больше лучей солнца, освещающих целые участки скал. Пыль на этих местах, так же, как и вокруг белых кристаллов, не клубилась, будто бы боялась света солнца. Вокруг становилось теплее. Не то, чтобы мне до этого было особо холодно, но я все же демон, да еще и без одежды. Немного тепла мне бы сейчас не помешало. Интересно, а на демонов ложится загар? Они становятся еще краснее. Подойдя к небольшому пятаку света, я ступил на него смело, с надеждой согреться. Но лучи солнца обожгли мою кожу, отняли немного демонической энергии и нанесли урон. За пару секунд я потерял около четырех сотен хитпоинтов. Греться перехотелось. «Что это такое?» Или что я такое? Меня стали посещать различные мысли, одна хуже другой. Может, я попал в неправильную обитель, где демонов убивает самоокружение, и все мои знакомые и близкие уже умерли? А может, свет вердит мне из-за тьмы в моем теле? Но Ирина вроде бы не боялась солнца. Снова вопросов больше, чем ответов. Уже стал сомневаться, а в том ли я направлении двигаюсь. Если тут все больше этих драхт, да еще и солнце пробивается. Но не факт, что в другой стороне все иначе. Нельзя менять курс, иначе совсем никуда не приду, блуждая по кругу. Я двинулся дальше, избегая теперь не только кристаллов, но и освещенных солнцем участков, чувствуя себя вампиром. После этих ожогов, полетов и падений сил становилось все меньше, а желание куда-либо двигаться так и вовсе отпало. Но нарастающее чувство жажды и голода заставляло меня идти вперед, на поиски жертвы. Как бы самому не стать этой жертвой. Однако через некоторое время пути я что-то почувствовал. Впереди было живое существо. Пока трудно сказать, ангел, демон или какая-то ошибка природы. Но явно живое, а значит, его можно сожрать. Я стал двигаться осторожнее, предвкушая добычу как хищник. Прижавшись к земле, я подкрался к выступу скалы, за которым была небольшая впадина. На полянке находился кустарник из засохших растений и деревьев, растущих то ли из камня, то ли из пыли. В одной из груд грязи крупное существо что-то искало. Тварь была похожа на огромную ящерицу, но с пастью крокодила и более длинными и подвижными конечностями, больше напоминающими млекопитающего. Ящерица передними лапами разрывала кучу пыли, а после издала пронзительный звук, напоминающий динозавра, и схватила пастью чье-то тело. Похоже, это давно спрятанный или просто затерявшийся в пыли труп, так как запахом повеяло не очень свежим, то есть очень несвежим. Но ящера это ничуть не смущало. Он стал дерьбанить тело лапами и челюстями, урча то ли желудком, то ли голосовыми связками. Монстр так был увлечен трапезой, что забыл об осторожности. А может, он чувствовал себя хозяином в этих землях. В любом случае, это было его ошибкой. Я хотел перед атакой призвать беса или ифритов, но боялся спугнуть жертву и потерять фактор внезапности. Поэтому просто приблизился на необходимое расстояние, активировал бафы и шагнул ему за спину. Оказавшись прямо на позвоночнике твари в четыре раза крупнее меня, я одной рукой вонзил когти меж его позвонков, а второй наносил быстрые удары, целясь между ребрами. Тварь завизжала и попыталась меня сбросить, начав извиваться в приступе паники. я Ящерица хитро извернулась, задев меня кончиком своего хвоста, довольно тяжелого и мощного, должен признать. Этот удар отбросил меня на несколько метров, и я снова прочесал своими крыльями поверхность скал. Только потом пришло в голову, что я мог ими взмахнуть и тем притормозить, а то и вовсе остановить падение. Хотя, может, и хорошо, что не притормозил. Силы были на исходе, а взмахи крыльями даются мне очень нелегко. Тварь развернулась ко мне. Из ее пасти, в которую я бы поместился целиком, вырвался пронзительный рев. От него зазвенело в ушах. Ящерица, пользуясь произведенным эффектом, быстро побежала на меня, раскачивая телом из стороны в сторону, словно пыталась запутать или сбить меня с толку. Я заморачиваться не стал, а подпрыгнул как можно выше, помогая себе крыльями. Усталость еще больше навалилась на плечи, но жажда жизни придавала сил. Тварь, к моему удивлению, подпрыгнула на высоту трех метров и едва не перекусила меня пополам. Я вовремя шагнул ей за спину и вцепился когтями в бока, плотно прижавшись к ее телу. Падение на землю было на удивление мягким, можно даже сказать грациозным, а дальше продолжились фокусы с хвостом. Он то проносился у меня над головой, то хлистал, словно кнут, а один удар пришелся по ноге, прижатый к телу этого варана демона Еда. Нога чудом не переломилась, уцелела лишь за счет усиления костей эволюции. Я понял, что так просто этого монстра не убить. Более того, уже стало непонятно, кто из нас охотник, а кто жертва. И я решился на крайнюю меру. До этого не хотелось использовать магию тьмы, так как мне потом еще кушать это мясо. «А магия очень разрушительная и непредсказуемая вещь, особенно темная, но сейчас уже стоял вопрос не в пропитании, а в выживании. Я внутренним усилием направил темную энергию по рукам, передавая через когти внутрь твари. Она задергалась еще сильнее, словно ошпаренная кипятком или пораженная электричеством. Вот только я по себе знаю, что это гораздо, гораздо больнее и мучительнее». Ящерица завалилась на бок и попыталась раздавить меня о скалы, но я не прекращал истязать монстра, жестоко и беспощадно. Нам обоим в этом бою досталось неслабо, но спустя минуты конвульсии тварь умерла от действия тьмы. Получено 104 500 единиц опыта. Всего опыта 13 682 500 из 14 500. Капля в море по сравнению с общим количеством опыта, но довольно прилично, если учитывать получаемый опыт за демонов. Я пару минут полежал на скале, забыв об осторожности. А ведь рядом могли быть ее сородичи или кто похуже. Но я был настолько истощен, что не хотелось даже рассматривать убитую тварь. Пить. Жажда заставила меня подняться и прильнуть к ране монстра. Отвратительная горячая жидкость потекла мне в глотку. И я ее пил, несмотря на желание все выблевать. Сделав несколько глотков, желудок все же не выдержал странной жидкости. И она пошла из меня обратно. Повторять попытку напиться я не стал. По крайней мере, подожду, пока остынет. Может, хоть тогда будет не такой мерзкой. А сейчас попробую мясо этой ящерицы. И я ничуть не удивился, когда реакция организма на мясо была такой же, как и на кровь. Я даже проглотить не смог небольшой кусочек туговатых, но сочных мышечных волокон. Выплюнув мерзкий кусок на землю, я стал размышлять. Жрать и пить хотелось дико. Еще немного и начну камни грызть. Есть одна идея. Я вырезал свою любимую часть тела. по крайней мере, у земной живности, а именно бедренную часть. Шмат получился большой, килограмма на два. Расчистив от пыли и грязи небольшой участок на скале, я положил на него кусок мяса. И, чтобы потом не тратить время зря, вырезал еще несколько кусков. Один где-то на килограмм и потоньше, чем предыдущий. И еще один, примерно такого же размера. Но я когтями аккуратно измельчил его, как для шашлыков. Все три порции я положил на относительно чистый камень. Немного поодаль друг от друга. Ну все. Приготовления окончены. Соль бы еще, и хлебушка. А лучше и того, и другого. Да, пивка, литр два, в придачу. М да, говорят, мечтать не вредно. Но я вот сейчас слюной чуть не захлебнулся, несмотря на обезвоживание. Так, можно начинать. Я призвал ифритов и попытался объяснить им задачу. Готовить еду вы вряд ли умеете, но суть в том, чтобы поджарить ее лишь слегка, сказал я и указал на три порции сырого мяса. Они не должны сгореть дотла. Но и сырыми быть не должны. Огонь градусов в двести в течение некоторого времени. Объяснял я ничего не понимающим огненным созданием. Немного подумав, я быстро ощупал мертвую тушу. Тварь явно привыкла к голоду, но немного жирка на брюхе удалось найти. Вырезав несколько кусочков жира, я обложил ими мясо снизу и сверху. Начинайте. Только аккуратно. Ифриты послушно атаковали мясо. Через секунду я их остановил, глядя, как мясо изменилось под действием пламени. Точнее сказать, растворилось. Оно буквально превратилось в пепел, причем все три порции. Я их специально сделал разных размеров, чтобы хоть один кусок, но дошел до нужной прожарки. Но все три сгорели одинаково, да еще и вместе с жирком, от которого осталось лишь пятно на скале. Немного подумав, я несколькими ударами отрубил от ящерицы покоцную заднюю ногу. Указав эфритом на оставшуюся тушу, я принялся освежевать ногу, а они жарить труб. Секунд через пять туша уже жутко воняла горелым, а верхняя ее часть была обугленной. Я указал на ногу, которую едва удерживал на вытянутой руке. Пять минут призыва уже почти прошли, и ифриты выполнили последнюю команду. Несколько секунд, и в моих руках горелая нога монстра. Что ж, ифриты исчезли, а мне пора приступать к пиршеству. Срезав верхнюю, сгоревшую часть, я добрался до неплохо прожарившегося мяса. Да, оно было суховатым, жестковатым и воняло гарью. Но я был очень голоден, и мне это мясо даже показалось вкусным. По крайней мере, первый кусочек, который я едва смог переживать. Даже челюстные мышцы заболели. Очень жесткое мясо. Проглотив кусок, я прислушался к своему организму. Вроде бы не воротит. Изо рта вырвалась отрыжка. Буду считать это за спасибо. — Сука, забыл про кровь! — выругался я. Зря я приказал ифритам поджарить всю тушу. мало того что шкура обгорела и лишила мою добычу даже наме на съедобность так еще и кровь теперь не остынет более того она запеклась ладно я все равно не смог бы пить ее даже холодной. кровь демонов и то вкуснее хотя тоже гадость редкостная но все же схожие организмы переваривают друг друга лучше хотя может просто тьма испортила кровь монстра да если бы и не испортила кровь не вода ею вряд ли получится напиться и уторить жажду но что то же эта тварь пила раз здесь достаточно долго, чтобы вырасти до таких размеров. Я вспомнил о трупе, который жрала эта ящерица, и спустился во впадину, где были засохшие растения и куча пыли. Дышать стало трудней, но я быстро нашел тело, точнее то, что от него осталось, и вытаращился на него недоуменно. «Это еще что за хрень?»